Как же могли предки этого народа вырваться из панциря, из драгоценных камней? Ясно одно. Упоминания об отправной точке странствий ацтеков сохранились только в устных преданиях и не подаются точной локализации. Однако можно с высокой степенью вероятности утверждать, что Ацтлан — это некий пункт, соответствующей исторической реальности. Первое, второе. Исход. Фра Диего Дуран, один из представителей испанского духовенства ордена, в своей книге «История индейских земель Новой Испании» писал Прошло 302 года с тех пор, как шесть колен покинули свои пещеры, находившиеся в Ацлане, Техоль-Хуакане. Так образовалось седьмое колено, решившее отправиться в эту страну. Это были мексиканцы, которым, как они верили, боги дали обетование, блаженство. Ибо они, боги, были очень милостивы к ним и потому это племя надеялось всегда жить под покровом богов. Учитывая все это, они, индейцы, отличались крайней воинственностью и храбростью, и без всякого страха совершали великие подвиги. Кроме того, они были умны, ловки и проворны. Последнее замечание весьма показательно. Еще бы, земля, обещанная богами-мексиканцам, то бишь ацтекам. Давайте вернемся немного назад. В качестве отправной точки их странствий Дуран называет Техольхуакан, который именовался также Ацтлан. Техольхуакан или Теокульхуакан? Это гора, на которой обитает Бог. Теотли. Примечание здесь сразу же вспоминается любопытная и странная фонетическая параллель с греческим феос и латинским Деус, определениями Бога. Источники уверенно отождествляют этого Бога суицилла почли имя которого в переводе тесно связано с понятием «летать». Именно этот бог позаботился о том, чтобы оправдать в глазах отстеков трудности предстоящего странствия, обещав им, «О, мексиканцы! Это ваш долг и обязанность. Вам предстоит быть бдительными и ждать. Вы должны обойти все четыре конца земли».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 почты повелел ацтекам совершить исход с обжитых мест и недвусмысленно повелел им обосноваться на том месте, где они увидят орла со змеей в когтях, сидящего на кактусовом дереве, так называемом дереве Напал. Далее Дуран сообщает нечто, что звучит поистине удивительно. Они носят с собой истукан некоего бога, которого называют «выцелопочли». Истукан этот несут четверо жрецов, коим он таинственным образом возвещает, какую дорогу им следует избрать и что их ожидает в их странствиях. Их почитание и страх перед этим истуканом